Привычное молчание, обреченные немота, мотивированные безвыходностью, отступают. Воодушевление обретенных вновь крыльев манит высь, позволяя загадывать желание, вдохновляться упованиями, что потом и здесь, описывая мою собственную страну, я смогу донести до нее свой катарсис, передав способ очищения, подаренный мне Арменией. Вполне вероятно. Близкое видится на расстоянии, познается через проживание, прочувствование, принятие другой страны. Я не знаю. Пока меня несет по этим нежданно обретенным просторам, я не могу себе представить, что мое путешествие рано или поздно закончится, и великий урок будет пройден. «Армения продолжает жить внутри меня и не отпускает. Я читаю ее литературу, изучаю историю, смотрю фильмы». Посмотрела фильм Параджанова «Цвет граната». В картине, состоящей из нескольких миниатюр, режиссер хотел особым, поэтическим и метафорическим языком, доступным кинематографу, но нетипичным – выламывающимся из общепринятых мерок показать духовный мир средневекового армянского поэта Саят Новы, писавшего на армянском, грузинском и азербайджанском языках, рассказать историю его любви, его отношение к религии, светской власти, народу. В этом Параджанов значительно опередил свое время и снял картину, чуждую и непонятную массовому зрителю, но уникальную по стилистике, по восприятию поэтического мира и судьбы, соят новые, по той удивительной попытке показать трагедийную необычность творческой судьбы поэта. Это фильм о гении глазами гения. Фильм проникающий в душу и мозг Творца, снятый изнутри. Из головы наружу, словно камера фиксирует происходящее глазами проживающего судьбу. Гении изначально другие, обладающие особой психикой, уникальной, странной, иногда порочной или кажущейся таковой. Они любят эпатировать обычных людей, встряхивая их, выворачивая их спокойный мирок наизнанку, шокируя, издеваясь. Зачастую достается даже их близким, принимающим первые удары на себя. Я не оправдываю. Я только объясняю, пытаясь показать, что обычные мерки тут неприменимы. Еще, учась в литературном институте, я описала реферат на тему «Художник и творчество». Мне хочется привести несколько фраз из тех записей, чтобы показать вам, что представлял собой параджанов, что испытывали, испытывают и будут испытывать другие гении, творящие в самых разных сферах искусства. «Художник» — это определенный психологический тип человека со своей судьбой, странностями, эмоциональными надрывами. Риск профессии художника в его раздвоенности, в личностях, которые сосуществуют в нем, в его андрогинности по Платону и исконной бисексуальности по Бердяеву, в стремлении залезть в шкуру каждого из своих персонажей, прожить его жизнь, прочувствовать его мысли Это такая амбивалентная структура, это луч света, распадающийся на составляющие его цвета, это и гармония, и гармонией вместе взятые, это хаос и порядок. Французский ученый Жак Маритен пишет, что парадоксальность внутреннего мира художника в том, что он, его таинство, открыто как для неба, так и для ада что этот человек — и безумец, иррациональный ремесленник, то есть парадокс. Это нормальное состояние творческой личности. Непрерывная смена ролей, персонажей, явных и тайных желаний, грехов, какой-то чудовищной смуты и блаженного умиротворения, пробуждения самых различных страстей и совершения благородных и низких поступков — Это вихрь, составляющий жизнь художника. Как говорит Кривцун в книге «Психология искусства», сверхчеловеческое напряжение необходимо художнику, чтобы вместить в себя всю эту разрушительную полярность, овладеть обостренной отзывчивостью к миру. Многогранность творческой личности часто приводит к душевным кризисам, опустошению, вживанию в образ настолько, что выдираться из него бывает мучительно больно, но еще больнее не делать этого. Это становится сущностью, воздухом, наркотиком, а при попытке избавиться от такого существования ведет к смерти, ощущение самых тонких граней бытия. Немыслимого количества оттенков цвета, света, звука, слова Переполняют художника и расширяют его иногда до такой степени Что за нею таится пустота безумия Находясь в процессе творческого акта Художник всецело погружается в него, в сюжет Отвлекаясь от реального мира и почти не существуя в нем Он может забывать о реальных, насущных делах, перестать принимать пищу, потому что находится в другом мире. Ортега и Гассет утверждают, жить значит выходить за пределы самого себя. Те же мысли волнуют и Бахтина. Изнутри себя самой жизнь не может породить эстетически значимой формы, не выходя за свои пределы не перестав быть самой собою. Жан-Маритен утверждал, что искренность художника — это искренность материи, готовой принять любую форму. Она состоит не в том, чтобы видеть себя, но в том, чтобы принимать и лелеять себя именно таким, каким в тот или иной момент себя обнаруживаешь. Художник, безусловно, имеет какую-то иную энергетику, которая подпитывает его, дает ему иное зрение и видение окружающего мира, с которым он общается посредством неких таинственных сигналов, невидимых и неосязаемых. Это сродни чуду. Настоящий художник, очнувшись от своего творческого забытия, Порой сам не может поверить в то, что это его слова, мысли, чувства. Мазки, кисти запечатлены на этом листе бумаги или холсте. Трансцендентное состояние — это норма. Иначе начинается ломка. Энергетика, связывающая с космосом, с какими-то земными и неземными энергиями, одна из главных составляющих такого Творца. Это простая истина, явленная через простые обычные слова и понятия, но между тем она настолько щемяще сакральна, что от понимания и осознания ее захватывает дух. Вместе с тем совершенно естественно то, что художник желает создать из себя мистического персонажа, сотворить некую легенду, необычную, способную оставить память о нем в веках. Самоутверждение не только в творчестве, но и посредством создания мифа о себе составляет потребности этого психологического типа. Театральность, эпатажность, ощущение себя вне социума диктуют манеры поведения в обществе, создавая легендарность, отчужденность, возводя на какой-то иной пьедестал. Это и свобода, и зависимость одновременно. Это диалектика существования художника. Выдержать такой накал способны немногие. Поэтому и жизнь многих величайших художников – это трагедия от начала и до конца. Судить о том, хорошо это или плохо – Правильно или неправильно? Смысла нет, так как обычные критерии тут не действуют. Те же мерки не подходят, как прокрустого ложа, в которое невозможно уместить то, что изначально там не умещается. Цвет граната был весьма скептически воспринят руководителями Госкино. Они не поняли новаторских идей режиссера, но скрыли непонимание под расхожей формулировкой Народу такое кино не нужно. Фильм почти 4 года лежал на полке, и только в 1973 году его выпустили в прокат. Однако Параджанов к этому уже не имел никакого отношения. Он отказался монтировать картину, и из за него это сделал другой режиссер Сергей Юткевич. Таким образом, на сегодняшний день существуют две версии фильма. Авторская которую почти никто не видел, и которая находится в хранилище фильма и фильм Юткевича, который вышел в прокат. Однако и этот вариант чиновники побоялись выпускать широко и отпечатали всего лишь 143 копии. Его посмотрели чуть больше миллиона зрителей. Справедливости ради стоит отметить. Сделай кинопрокат значительно больше копий – Результат был бы не лучше. Цвет граната продержался в прокате всего лишь несколько месяцев, после чего был снят. Повод серьезный. В декабре 1973 года Параджанова арестовали, инкриминировав ему склонность к гомосексуализму. Имело ли это обвинение под собой какие-либо основания? Однозначного ответа нет. Одни утверждают, что нетрадиционные отношения имели место в жизни режиссера, другие это отрицают. В качестве веского аргумента приверженцы второй версии напирали на то, что Параджанов по сути своей являлся провокатором, любителем эпатажа. «В его доме всегда роилось, находилось и пребывало много людей», которым режиссер относился прежде всего как к аудитории. Причем это оказывались совершенно разные люди, среди них были как его друзья, так и случайные знакомые. И каждый раз Параджанов устраивал перед ними маленький спектакль, во время которого зрители с трудом различали, где правда, а где вымысел. В одном случае он мог рассказать о том, как переспал с известной киноактрисой, в другом, что соблазнил известного художника. Люди, знающие его близко, могли отфильтровать рассказы Параджанова по степени их правдоподобности, а случайные гости терялись и все принимали за истину. Параджанову это нравилось. Видя, как у людей округляются от удивления глаза, он заводился еще больше и продолжал нести такое. Однажды его занесло слишком далеко. В интервью в датской газете он заявил, что его благосклонности добивались целых два десятка членов ЦК КПСС. Естественно, сказал это в шутку, но его слова были напечатаны и растиражированы по всему миру. Когда об этом стало известно в Кремле, была дана команда «Параджанова посадить». Тем более, что зуб на него имели многие и в Госкино, и в Министерстве культуры, и в самом ЦК. По словам очевидцев, первое время в неволе Параджанов был раздавлен, сломлен и унижен. Над ним издевались все, и начальство колонии, и некоторые заключенных. Вдобавок ко всему Породжанова было плохо со здоровьем, болело сердце, мучил диабет. В колонии ему сделали операцию на легком, но даже пребывая в этих нечеловеческих условиях, Параджанов оставался верен себе. Невзирая на насмешки других заключенных, собирал в тюремном дворе выброшенные кем-то цветы, делал из них гербарии и отсылал в письмах друзьям. Однажды он подобрал крышку от кефира и гвоздем выдавил на ней портретик Пушкина. Зыки, обнаружив у него этот медальон, похабно пошутили на этот счет, но вещицу не отобрали. Спустя десятилетия этот медальон попал к режиссеру Федерико Феллини, и он отлил из него серебряную медаль, которая с тех пор награждают лучший фильм на фестивале времени. Как-то раз Проджанов вместе с лагерным банщиком Зазулей смастерил из колючей проволоки собственных носков букет и отправил свои поклонницы ко дню 8 марта. Лилия Брик была в восторге и поставила подарок Параджанову вазу, которую подарил ей Маяковский. Пришлось, правда, чтобы отбить тюремный запах, опрыскать букет одеколоном «Мустанг». Лилия Брик прилагала огромные силы, чтобы облегчить страдания Параджанова в тюрьме и вызволить его оттуда, хотя ей тогда было уже 80 лет. Несмотря на возраст, она проявляла такую активность, которой могли бы позавидовать молодые. Именно она стала первой теребить зарубежных деятелей культуры, чтобы те тоже поднялись на защиту Параджанова. Особенно сильным ее влияние было во Франции. В 1977 году она лично слетала в Париж, где открывалась выставка, посвященная Владимиру Маяковскому, и там встретилась с французским писателем-коммунистом, лауреатом Ленинской премии Луи Арагоном. Она уговорила его встретиться в Москве с Брежневым и замолвить слово за Параджанова. Арагон согласился. Он действительно встретился с генсеком и во время разговора упомянул о Параджанове. «Кто такой Параджанов?» — удивился Брежнев, который даже фамилии такой не знал. «Известный режиссер», — ответил Рагон. «Его посадили на пять лет, четыре из которых он уже отсидел. Нельзя ли его амнистировать?» Так как Брежнев хорошо относился к Компартии Франции лично к Луи Рагону, то обещал обязательно разобраться в этом деле. И сдержал слово. 30 декабря 1977 седьмого Параджанова освободили, скостив ему целый год срока. Удивительный человек с удивительной судьбой, полной трагедии, фарса, известности, недооцененности. Могло ли быть иначе? Вряд ли. Так зачем копаться в личной жизни и дознаваться, сколько правды было в инкриминированном ему преступлении? Главное тут, на мой взгляд, кроется в ином. Если принимать во внимание разработку Юнгом теории психологического и визионерского типов творчества, многое станет понятным. По Юнгу психологический тип творчества основан на художественном воплощении знакомых и повторяющихся переживаний, повседневных людских скорбей и радостей, а переживание, культивируемое визионерским типом творчества, взгляд в бездну, в глубины становящегося еще не ставшего скрытые первоосновой человеческой души, именно такого рода первопереживание приближает к постижению антологической сущности мира. На мой взгляд, Параджанову удалось соединить в себе оба типа творчества, идя от простого к сложному, от повседневного онтологическому. «Я пою тебе оду, слагаю свою песню, Армения, благодарю за все твои дары мне. Будь снисходительна к простому моему языку и чувству, безыскусному, но полному откровенной любви. Погружаюсь, углубляюсь в историю Армении все больше и больше. Посмотрела Арарат». Атома-Эгуяна, Майрик, Гнездо-Жаворонка, если все. Я сама себе напоминаю держимого ученого, пытающегося разобраться в интересующем его вопросе, докопаться до истины. Боль Армении заполняет мою душу снова, выплескиваясь через край. Я не политик. Я всю свою сознательную жизнь старалась держаться вне ее, но сейчас не могу находиться в стороне, не думать, не пытаться осознать, почему. Почему Сталин отдал арарат Турции уже после геноцида, после чудовищного преступления против людей, неважно, какой они национальности, если он принял на себя, ответственный за эту страну, включенную в состав союзного государства, то как мог пойти на такое?